Глава вторая. Миллер. «Обожаю сливочное масло. Только представьте себе того, кто преподнёс человечеству этот величайший божий дар. Так и расцеловала бы его за это открытие. С хлебом — совершенство. Намазать на печёную картошку — неспослано небесами. Или вот ещё моё любимое блюдо — знаменитое масляное шоколадное печенье». Возможно, вы посчитаете, что это просто печенье с шоколадной крошкой, и все они одинаковые. Неверно. Абсолютно неверно. Может быть, я и известна на всю страну своей способностью готовить десерты для ресторанов, отмеченных звездой Мишлен, но я бы хотела, чтобы какой-нибудь из этих модных ресторанов сказал «к чёрту всё» и позволил мне испечь для их меню грёбаное печенье с шоколадной крошкой. Они бы распродавали всё до последнего кусочка. Каждый вечер. Но даже если бы мне разрешили приготовить что-нибудь классическое, то этот рецепт мой. Я могу использовать свой творческий подход, свои фишки и техники. Чёрт возьми, я даже составлю целые свежие и вдохновляющие десертное меню для ресторана, в котором столики заказаны на год вперёд. Но классические рецепты — Те, что я отрабатывала последние 15 лет, те, от которых ваше тело тает, едва сладость касается языка и которые напоминают вам о доме, принадлежат только мне. Как бы то ни было, никто не просит у меня эти рецепты. Я известна не ими. И я совершенно уверена, что единственное, чем я прославлюсь, это психическим расстройством, которое у меня случится прямо посреди кухни в Майами, просто потому что за последние три недели Я не смогла приготовить ни одного нового десерта. «Монтгомери!» — окликает меня один из поваров. По какой-то причине он не считает нужным называть меня по званию, поэтому я не стала утруждать себя, выясняя, как его зовут. «Ты пойдёшь с нами куда-нибудь вечером после смены?» Я не удостаиваю его взглядом, убирая своё рабочее место и молясь, чтобы суфле в духовке не остыло. «Полагаю, вы забыли, что я шеф-повар?» Бросаю я через плечо. «Милая, ты просто печёшь пироги. Я не собираюсь называть тебя шеф-поваром». На кухне воцаряется тишина, как будто запнулась пластинка, и все повара застывают со своими инструментами в руках. «Прошло много времени с тех пор, как меня не уважали в моей профессии. Я молода». И в 25 лет нелегко стоять на кухне среди, как правило, взрослых мужчин и указывать им, что они делают неправильно. Но за последнюю пару лет я заработала репутацию, которая требует уважения. Три недели назад я получила премию Джеймса Бирда, высшую награду в моей отрасли. И с тех пор, как меня назвали выдающимся кондитером года, мои консультационные услуги пользуются большим спросом. Премия Джеймса Бирда. Ежегодные награды, присуждаемые фондом Джеймса Бирда для признания лучших ресторанов и шеф-поваров Соединённых Штатов. Сейчас я составляю трёхлетний список кухонь, в которых проведу сезон, в том числе и в Майами, разрабатываю для них программу приготовления десертов и даю им шанс получить звезду Мишлен. Так что да, звание шеф-повара я заслужила. «Так ты идёшь, Монтгомери?» Снова начинает он. Я куплю тебе пиво или какой-нибудь коктейль с зонтиком, который тебе, наверное, понравится. Что-нибудь сладенькое и розовенькое. Как этот парень умудряется не замечать, что его коллеги молча умоляют его заткнуться, это выше моего понимания. Я знаю ещё кое-что сладенькое и розовенькое, что я бы не отказался попробовать. Он просто пытается вывести меня из себя, разозлить единственную работающую на кухне женщину — но он не стоит моего времени. И, к счастью для него, мой таймер подаёт звуковой сигнал, возвращая моё внимание к работе. Когда я открываю дверцу духовки, меня встречает обжигающий жар и очередное подгоревшее суфле. Премия Джеймса Бирда — всего лишь листок бумаги, но почему-то её вес меня раздавил. Я должна быть благодарна и польщена тем, что получила награду, к которой большинство шеф-поваров — стремятся всю свою жизнь, но после победы я ощутила лишь невыносимое давление, из-за которого у меня помутился рассудок, и я больше не смогла создать ничего нового. Я никому не говорила о своих проблемах. Мне слишком стыдно в этом признаться. Все взгляды прикованы ко мне больше, чем когда-либо прежде, поэтому я теряюсь. Но не пройдёт и двух месяцев, как я появлюсь на обложке осеннего выпуска журнала «Еда и вино», И уверена, что в статье будет говориться исключительно о том, как грустно критикам видеть, что ещё один новый талант не смог реализовать свой потенциал. Я больше так не могу. Как не стыдно это признавать, но сейчас я не справляюсь с давлением. Это просто небольшое эмоциональное выгорание, повседневная рутина, что-то вроде творческого кризиса у кондитера. Он должен закончиться, но, чёрт возьми, он точно не пройдёт, пока я работаю на чужой кухне, стараясь научить других своему ремеслу». Развернувшись спиной к персоналу, чтобы они не могли увидеть мой очередной промах, я оставлю формочку с суфле на стойку. Как только я это делаю, чья-то рука ложится мне на талию, и каждый волосок на моей шее тревожно встаёт дыбом. «У тебя здесь ещё два месяца, Монтгомери?» И я знаю хороший способ скоротать времечко. Способ расположить к себе персонал. Горячее дыхание повара касается моего затылка. «Убери от меня свои руки», — холодно говорю я. Кончики пальцев впиваются мне в талию, и я чувствую, что вот-вот сорвусь. Мне нужно убраться подальше от этого мужчины и этой кухни. Мне нужно убраться подальше от любой кухни. Тебе должно быть одиноко, раз ты разъезжаешь по стране. Держи упори, в каждом городе, который ты посещаешь, ты находишь себе дружка, который согревает тебя в твоём маленьком фургончике. Его ладонь скользит по моей пояснице, направляясь к заднице. Я хватаю его за запястье, поворачиваюсь и бью коленом по яйцам сильно и без колебаний. Он тут же сгибается от боли и жалобно стонет. «Я же сказала, убери от меня свои грёбаные руки!» Персонал молчит, позволяя криком своего коллеги эхом отдаваться от посуды из нержавеющей стали, в то время как он не может разогнуться. Часть меня хочет прокомментировать, каким маленьким оказался его член на моём колене, но по его поведению становится очевидно, что я перегнула палку. «Да ладно тебе!» — говорю я, расстёгивая поварскую куртку. «Встань с пола! Выглядишь жалко!» Кёртис, шеф-повар джарет в шоке выглядывает из-за угла и смотрит на своего помощника. «Ты уволен! Вставай и убирайся на хрен с моей кухни!» Кёртис, вот я и узнала его имя, продолжает держаться за яйца и кататься по полу. «Шеф Монтгомери!» Шеф Джаред поворачивается ко мне. «Я прошу прощения за его поведение. Это совершенно неприемлемо». Уверяю вас, это не та культура, которую я здесь стараюсь развивать». «Думаю, с меня достаточно». «С меня достаточно по множеству причин. Линейный повар, которого больше никогда не возьмут на работу в высококлассный ресторан, просто оказался той соломинкой, которая сломала хребет верблюду». «Линейный повар. Шеф-повар, отвечающий за определенный участок производства в ресторане». В глубине души я понимаю, что не смогу помочь шеф-повару Джареду составить меню этим летом. И я чертовски уверена, что мне ни к чему, чтобы другие знали, что я испытываю трудности. Эта индустрия беспощадна. И как только критики сообразят, что шеф-повар высокого класса, не говоря уже о лауреате премии Джеймса Бирда, тонет... Они начнут кружить вокруг меня, как стервятники, упоминая моё имя в каждом из своих кулинарных блогов, а мне сейчас не нужно такое внимание». Шеф-повар Джаред слегка съёживается, что странно. Этот человек пользуется уважением в мире кулинарии, и он вдвое старше меня. «Я всё понимаю. Я позабочусь о том, чтобы вам выплатили всё по контракту, включая следующие два месяца». «Нет, не нужно». Я пожимаю ему руку. Я, пожалуй, пойду. Кёртис всё ещё сидит на полу, и, уходя, я показываю ему средний палец, потому что, да, я признанный кондитер, который иногда всё ещё ведёт себя как ребёнок. Едва я оказалась на улице, меня принялась душить июньская влажность, как будто моя неспособность выполнять свою работу была недостаточно удушающей. Не знаю, о чём я думала, когда согласилась провести лето, работая на кухне в Южной Флориде. Быстро запрыгнув в свой фургон, припаркованный на стоянке для сотрудников, я включаю кондиционер на полную мощность. Мне нравится этот фургон. Он полностью отремонтирован, снаружи покрашен свежим слоем тёмно-зелёной краски, а внутри у меня есть собственная маленькая кухня. Я живу в нём, пока езжу в командировки по всей стране. с распущенными волосами и ни о чём не заботясь. Затем, когда добираюсь до места назначения, я включаю рабочий режим и провожу следующие месяцы, прикрыв свои татуировки. И меня именуют шеф-поваром по 10 часов в день. Странное сочетание, которое я называю своей жизнью. И если быть честной, это не совсем то, как я её себе представляла. Когда-то я мечтала открыть... собственную пекарню и готовить все свои знаменитые печенье, батончики и торты, которые в детстве пекла для отца. Но мне посчастливилось сразу после окончания школы пройти обучение у одного из лучших кондитеров Парижа, а затем ещё одну стажировку в Нью-Йорке. После этого мои дела пошли в гору. Теперь это тарталетки на один укус, мусы, названия которых большинство людей не в состоянии выговорить — и сорбеты, которые, как нам всем нравится делать вид, вкуснее мороженого. И хотя в мире кулинарии высокого класса есть моменты, которые кажутся претенциозными и нелепыми, я благодарна судьбе за то, что жизнь привела меня именно сюда. Моя карьера впечатляет, я это знаю. Я работала бесконечные часы, чтобы стать впечатляющей, покорить эти почти недостижимые высоты. Но теперь, когда у меня получилось достичь большинства из них, я плыву, потеряв направление, высматривая следующую галочку, за которой можно погнаться. Именно об этом мои хаотичные мысли напоминали мне в течение последних трёх недель. Я либо добьюсь успеха, либо быстро миную постоянно вращающуюся дверь, за которой объявляется имя самого нового и популярного шеф-повара в индустрии. В смятении я выезжаю на шоссе, ведущее к отелю моего отца. И в этот момент звонит мой агент. И я отвечаю по блютуз. «Привет, Вайолетт. Что, черт возьми, сделал этот маленький засранец, из-за чего именно ты, а не кто-то другой, бросила работу раньше времени? Шеф-повар Джаред позвонил мне, чтобы извиниться, и попытался перевести тебе зарплату за три месяца вперёд. «Не принимай этот чек», — говорю я ей. «Да, его сотрудник — тот ещё придурок. Но, по правде говоря, этим летом я бы Джареду всё равно ничем не помогла». Она замолкает. «Миллер, что происходит?» «Вайолетт была моим агентом последние три года. И хотя из-за моего беспокойного образа жизни у меня не так много друзей, я считаю её своим другом. Она управляет моим расписанием и проводит интервью». Любой, кто хочет написать обо мне в своём кулинарном блоге или попросить меня проконсультировать по поводу их меню, должен сначала познакомиться с ней. И хотя на свете очень мало людей, с которыми я могу быть откровенна, она одна из них. «Вай, ты можешь меня убить, но я подумываю взять отпуск до конца лета». Если бы на шоссе Майами не было так чертовски шумно, можно было бы услышать, как падает булавка. «Почему?» В её голосе слышится отчаяние. «Осенью у тебя самая важная работа в твоей карьере. У тебя заказана обложка для журнала «Еда и вино». Пожалуйста, не говори мне, что ты от этого отказываешься». «Нет, боже, нет. Я всё ещё этим занимаюсь, и к началу моей следующей работы я буду в Лос-Анджелесе. Просто...» Чёрт. Как мне сказать ей, что она теряет своего самого высокооплачиваемого клиента? «Вайлетт. Я уже три недели не могу придумать новый десерт. «Ты хочешь сказать, что у тебя не было времени?» — предполагает она. «Потому что если тебе нужно больше времени, чтобы усовершенствовать рецепты для статьи, я могу это понять?» «Нет. Я имею в виду, что не приготовила ничего, что не развалилось бы в процессе или не подгорело в духовке». «Я настолько плохо справлялась со своей работой, что это было бы смешно, если бы из-за этого я не находилась на грани нервного срыва». Она смеётся. «Ты что, издеваешься надо мной, да?» «Вайолет, пятилетняя девочка с простой духовкой для выпечки могла бы приготовить десерт лучше, чем я». На линии снова воцаряется тишина. «Вайолет, ты ещё здесь?» «Я перевариваю». Я направляюсь к отелю, где живёт мой отец, и жду, пока она заговорит. «Ладно», — произносит она, успокаивая себя. «Ладно, всё в порядке, всё в порядке. Следующие два месяца ты потратишь на то, чтобы отдышаться, собраться с силами и к первому сентября отправиться в Луну. Луна — ресторан шеф-повара Мэйвен, в котором я буду консультировать осенью». Когда я училась в кулинарной школе, Мэйвен проводила у нас семинар, и я мечтала о возможности с ней поработать. Но она ушла из индустрии вскоре после нашего знакомства. Она стала матерью, затем вернулась в мир кулинарии, открыв ресторан, названный в честь её дочери, и попросила меня помочь с составлением десертного меню. Интервью для журнала «Еда и вино» будет проходить на её кухне в Лос-Анджелесе. И я очень рада этой возможности». По крайней мере, меня эта перспектива действительно волновала, но ровно до тех пор, пока всё не превратилось в дерьмо. «Ты будешь в Луне к первому сентября, верно, Миллер?» — спрашивает Вайолет, когда я не отвечаю. «Буду. Хорошо», — выдыхает она. «Я смогу это продать. Ты отмечаешь свою награду, проводя лето с семьёй, и с нетерпением ждёшь возвращения на кухню в сентябре». «Боже, блоги и критики будут от этого в восторге, гадая, где ты, чёрт возьми, пропадаешь. Ты уверена, что твой папа не заболел? Я могла бы раскрутить эту тему». «Господи, Вайолетт!» Смеюсь я, не веря своим ушам. «Слава богу, с ним всё в порядке». «Хорошо. Этот мужчина слишком красив, чтобы умирать таким молодым». Наконец смеётся Вайолетт. «Ладно, мне пора идти». «Скажи папочке Монтгомере, что я передавала ему привет». «И не подумаю. Пока, Ви». В город на пару дней приехали воины города Ветров, профессиональная бейсбольная команда Чикаго. Мой отец последние пять лет был у них полевым менеджером, то есть, по сути, главным тренером. До этого он работал в их команде младшей лиги после того, как его забрали из нашего местного колледжа в Колорадо. Эммит Монтгомери быстро поднялся по карьерной лестнице в бейсболе, как он того и заслуживал. Он уже находился на верном пути к тому, чтобы сделать себе имя в этом виде спорта, когда у нас всё изменилось. Он отказался от всего, включая свою успешную карьеру, чтобы стать моим отцом. И отказался оставить работу тренера в местном клубе, пока я не закончу среднюю школу и не займусь собственным делом. Он один из лучших. На самом деле, я бы сказала, что он — самый лучший. Большую часть моей жизни мы были вдвоём. И хотя можно подумать, что я ушла из дома в восемнадцать, чтобы расправить крылья, на самом деле я сделала это для того, чтобы расправить крылья, смог он. Я знала тогда, как знаю и сейчас, что в тот момент, когда я перестану переезжать, он привяжется к любому городу, в котором я поселюсь, чтобы быть ближе ко мне. так что ради него я не переставала ездить с тех пор, как ушла из дома в 18 лет. И у меня нет никаких планов остепениться. Он отказался от всего ради меня. Самое меньшее, что я могу сделать, это убедиться, что он больше не будет сдаваться. Я захожу в круглосуточный магазин, покупаю пару банок короны, одну для себя, другую для него, а затем меняю свои поварские брюки и нескользящую обувь на обрезанный комбинезон и шлёпанцы. Снимаю рубашку с длинными рукавами, вставляю в носовую перегородку кольцо и выбираю самое дальнее место для парковки от входа в потрясающий отель, в котором остановился мой отец. Даже наблюдая за ним в течение последних пяти лет, я всё ещё никак не могу привыкнуть видеть его таким. В детстве у нас никогда не было модных и дорогих вещей. Работая тренером в колледже, он зарабатывал немного, и ему было всего 25, когда родилась я. Так что, можно сказать, во многом мы выросли вместе. Чаще всего он кормил меня макаронами с сыром из коробки, потому что не был большим знатоком кухни. Вот почему, когда я подросла, то сама занялась этим делом. Научилась готовить и полюбила выпечку. Я загоралась всякий раз, когда впечатляла его новым рецептом, и, честно говоря, так было всегда. Он, несомненно, мой самый большой поклонник. Но видя его преуспевающего, занимающегося тем, что он любит сильнее всего и настолько успешного, что у него уже есть кольцо чемпиона мировой серии, я бесконечно горжусь тем, как хорошо он справляется без меня. Мировая серия. Решающая серия игр в сезоне главной лиги бейсбола, право играть в которой сейчас имеют лучшие команды американской и национальной лиг. Я хочу, чтобы он также гордился мной, особенно после всего, чем он пожертвовал ради меня, и я могу это сделать. После того, как я стала одним из самых молодых лауреатов премии Джеймса Бирда — Меня пригласили на восьмистраничный разворот в журнале «Еда и вино», включая обложку и три совершенно новых рецепта, на создание которых у меня пока так и не нашлось вдохновения. Всё это произойдёт через два коротких месяца, когда я приеду в Лос-Анджелес для своего следующего проекта. И абсолютно никакого давления. Я открываю одну из банок пива, чтобы запить возлагаемые на саму себя заоблачные ожидания — когда на первом этаже вестибюля открывается лифт. Двое мужчин внутри не выходит, поэтому я проскальзываю между ними. У того, кто слева от меня, копна светло-каштановых волос, и, похоже, он не в состоянии удержать отвисшую челюсть. «Привет», — говорит он, — «и я не понимаю, что в нём такого, но почти уверена, что этот парень — один из игроков моего отца». Он довольно высокий, атлетически сложённый и выглядит так, будто только что занимался сексом. Команда моего отца, как правило, в равной степени интересуется и женщинами, которых они забирают домой с поля, и самой игрой. «Исайя, ты выходишь или нет?» — говорит мужчина справа от меня, и хотя, да, они оба явно хороши собой, этот парень особенно привлекателен. Он в кепке, надетой задом наперёд, очках в тёмной оправе, а на руках у него малыш в такой же кепочке. Я изо всех сил стараюсь не смотреть слишком пристально, но всё равно отмечаю тёмные волосы и льдисто-голубые глаза, обрамлённые очками. На подбородке виднеется щетина, словно крича «мужчина постарше», и это само по себе моя слабость. А если добавить к этому симпатичного мальчугана, который сидит у него на руках, то он просто напрашивается на то, чтобы на него пускали слюни. «Пока», — говорит мужчина слева от меня, выходя из лифта и оставляя меня наедине с двумя симпатичными парнями справа. «Этаж?» — спрашиваю я, делая глоток пива и нажимая на нужную мне кнопку. Нет ни малейшего шанса, что он меня не услышал, но, тем не менее, папа-малыша не отвечает. «Может, мне просто угадать?» — предлагаю я. «Если хочешь, я могу нажать на «все», и мы вместе совершим приятную долгую поездку в лифте». Он не смеётся и даже не улыбается, что, по-моему, является тревожным сигналом. Его маленький сынишка тянется ко мне. Я никогда не входила в число тех, кто сюсюкается с детьми, но этот особенно милый. Он счастлив. И после всего, что я пережила утром, малыш, улыбающийся мне так, словно я чудеснейшее создание на свете, это, как ни странно, то, что мне нужно. Его щёчки такие пухлые, что глаз почти не видно из-за сияющей улыбки. А его отец продолжает меня игнорировать, сам набирая номер своего этажа. Ну, тогда ладно. Это должно быть весело. Самая долгая в моей жизни поездка в лифте заставила меня прийти к выводу, что великолепный мужчина, с которым я ехала, тот ещё зануда. И, добравшись до номера моего отца и постучав, Я была безумно рада, что наша короткая встреча закончилась. «Ты что здесь делаешь?» — спрашивает отец, и его лицо озаряется. «Я думал, что больше не увижу тебя в эту поездку». Я в притворном ликовании поднимаю обе банки пива, одну пустую, другую ещё полную. Я уволилась с работы. Он смотрит на меня с беспокойством и открывает шире дверь в свою комнату. «Почему бы тебе не зайти и не рассказать мне, из чего это ты пьёшь в девять утра?» «Мы пьём», — поправляю я. Он усмехается. «Похоже, Милли, тебе вторая банка нужнее, чем мне». Пересекая комнату, я сажусь на диван. «Что происходит?» — спрашивает он. «Я плохо справляюсь со своей работой. Сейчас я даже не получаю удовольствия от выпечки, потому что у меня это плохо получается». «Ты когда-нибудь слышал, чтобы я говорила, что мне не нравится печь?» Он поднимает руки. «Ты не обязана передо мной оправдываться. Я хочу, чтобы ты была счастлива. И если эта работа не приносит тебе счастья, то я рад, что ты уволилась». Я знала, что он это скажет. И знаю, что, когда я сообщу ему, что мои новые планы на лето состоят в том, чтобы поездить по стране, и пожить в своём фургоне, подышать свежим воздухом и взглянуть на вещи по-новому, он ответит, что рад за меня, хотя в его тоне и будет звучать беспокойство. Но меня не смущает его волнение. Чего я боюсь так это увидеть, разочарование. За те двадцать лет, что он был моим отцом, он ни разу не показал этого, так что я не знаю, почему я постоянно это ищу. Но я готова лезть из кожи вон и торчать до конца своих дней на любой убогой кухне, если бы это гарантировало, что я его не разочарую. Я достаточно хорошо разбираюсь в себе, чтобы понимать, что у меня есть врождённая потребность быть лучшей в достижении любой цели, к которой я стремлюсь. Прямо сейчас я не лучшая. И не хочу никому давать возможность наблюдать за моей неудачей. Особенно ему. «Именно ради него я стремлюсь к совершенству в своей карьере, что резко контрастирует с моим необузданным отношением к личной жизни, в которой я ни к чему не привязана и плыву по течению». «Ты окончательно уволилась?» — спрашивает он. «О, боже, нет. Я беру паузу на лето, чтобы вернуться к нормальной жизни. Я вернусь и буду лучше, чем раньше. Мне просто нужно побыть одной». Без посторонних глаз, чтобы собраться с мыслями и дать себе небольшую передышку. В его глазах видно волнение. «Итак, где ты собираешься провести летний отпуск?» «Ещё не знаю. У меня есть два месяца, и моя следующая работа будет в Лос-Анджелесе. Возможно, я не спеша поеду на западное побережье и по пути осмотрю некоторые достопримечательности. Потренируюсь в своей кухне на колёсах». «Будешь жить в своём фургоне?» «Да, пап», — усмехаюсь я. «Жить в своём фургоне и пытаться понять, почему каждый десерт, который я пытаюсь приготовить с тех пор, как получила эту грёбаную награду, оборачивается полной катастрофой. Не каждый десерт — катастрофа. Всё, что ты готовишь, для меня просто феноменально. Ты к себе слишком строга. Обычные печенье и торты... Это совсем другое. Мне трудно заниматься творчеством. Но ну, может быть, проблема в творческом подходе. Возможно, тебе стоит вернуться к основам. Он не разбирается в кулинарии так, как я, поэтому не понимает, что печенье с шоколадной крошкой пользы не принесёт. «Знаешь», — начинает он, «ты могла бы приехать на лето ко мне в Чикаго». «Зачем? Половину времени ты будешь в разъездах по работе», Навернувшись домой, опять-таки станешь пропадать на поле. Поехали со мной в турне. Мы не были вместе дольше нескольких дней с тех пор, как тебе исполнилось 18, и я скучаю по своей девочке. За семь лет у меня не было ни отпуска, ни выходных, ни хотя бы одного свободного вечера. Я бесконечно работала, убивалась на кухне, и даже сегодня вечером, когда команда моего отца играет в городе, Мне не пришло в голову взять выходной и пойти посмотреть. «Папа». «Миллер, я ни о чём не прошу. Просто твоему старику хочется хорошо провести время. Я только что провела три недели на кухне полный парней, один из которых практически умолял меня подать жалобу на сексуальное домогательство в отдел кадров. Последнее, чего я хочу, — это провести лето в очередной компании полный мужчин». Он наклоняется вперёд, положив покрытые татуировками руки на колени, широко раскрыв глаза. Не понял. И я справилась с этим. Каким образом? Быстрым ударом коленом по яйцам. Я делаю небрежный глоток пива. Именно так, как ты меня учил. Он с лёгким смешком качает головой. Я никогда тебя этому не учил, маленький ты псих, но хотел бы научить. И теперь Я ещё больше настаиваю на том, чтобы ты отправилась со мной в турне. Ты же знаешь, мои парни не такие. Папа, я собиралась... Слова замирают у меня на языке, когда я смотрю на него, сидящего напротив на диване. Грустные и умоляющие глаза, даже усталые. Тебе одиноко в Чикаго? Я не собираюсь отвечать на этот вопрос. Конечно, я скучаю по тебе. Но хочу, чтобы ты погостила у меня пару месяцев. потому что ты тоже скучаешь по мне, а не потому, что чувствуешь себя обязанной. Я не чувствую себя обязанной. По крайней мере, не в этом смысле. Но всё, что я делаю, так или иначе является попыткой избавиться от чувства вины, которое я испытываю по отношению к нашей ситуации. Чтобы вернуть долг, который он заплатил, отдав всю свою жизнь ради меня, когда ему было всего 25 лет. Но я бы солгала, если бы сказала, что не скучаю по нему. Вот почему я стараюсь, чтобы все мои места работы совпадали с его поездками. Я выбираю кухни в больших городах, где играют команды ГЛБ, в городах, в которые мой отец будет приезжать по работе. Потому что, конечно, я по нему скучаю. Провести лето с моим стариком — это здорово. И если моё присутствие сделает его счастливым — Это меньшее, что я могу предпринять после всего, что сделал для меня он. Но есть одна проблема. Высшее руководство ни за что не допустит этого, напоминаю я ему. Никому из членов команды или персонала не разрешается брать с собой в поездку членов семьи. В этом сезоне одному члену семьи разрешено путешествовать с командой. На его губах появилась лукавая улыбка. Есть у меня одна идея.